Глава 6. Шашлык по-карски. Ходить в гости Ордашев не любил, но был вынужден это делать, чтобы угодить жене. Были, конечно, и исключения. К ним относились визиты к Нижегородцеву. Добрые отношения между доктором и адвокатом сложились ещё в самом начале 1908 года. Переживая из-за свою репутацию, врач Был крайне удивлён, узнав, что его постоянный пациент, Ерофей Феофилович Вахрушев, вполне крепкий и здоровый старик, скоропостижно скончался. Чувствуя неладное, Николай Петрович обратился за помощью к присяжному поверенному, который всего за несколько часов сумел выявить убийцу. События 1911 года на Кавказских Водах Во время совместного семейного досуга сблизили приятели ещё больше. К тому же их жёны стали почти подругами. Супруги Клима Пантелейча импонировало, что более молодая, но не столь обеспеченная Ангелина Тихоновна, несмотря на свою привлекательность, неустанно восхищалась её нарядами, купленными в столичных магазинах. Невооружённым глазом было заметно, что она всячески старалась достичь уровня Вероники Альбертовны. Этим и объяснялись её нескончаемые посещения модистки и частая смена причёсок. Но какой бы экстравагантной ни была куафюра у Нижегородцевой, она не могла затмить величие бриллиантов в колье адвокатской жены или красоту боснословных дорогих костюмов, выписанных из Парижа по модным журналам. Именно этим и объяснялось ее желание последовать примеру Ардашевых и купить дачу в Ялте. И если Клим Пантелеич собирался потратить на это собственное сбережение, то нижегородцам пришлось взять невыгодный кредит в Азово-Моздокском банке. Приятная весенняя поездка двух друзей в Крым обернулась целой серией необъяснимых убийств и загадочных покушений. Слава богу, что присяжный поверенный сумел с честью выйти из трудного положения и вывел злоумышленника на чистую воду. Правда, для этого ему пришлось в очередной раз воспользоваться навыками, полученными во время многолетних заграничных командировок. Предчувствуя, что в случае покупки дома в Ельце его будут преследовать неприятные воспоминания, Рдашев отказался от недавней затеи. Николай Петрович, бывший с самого начала против навязанного супругой кредита, с радостью вернулся в Ставрополь и уже на следующий день возвратил всю сумму банку, уплатив лишь символический процент. Со стороны могло показаться, что Клим Пантелеевич и Нижегородцев безгранично доверяют друг другу. Однако это ощущение было обманчивым. Бывший тайный агент Министерства иностранных дел России Верил людям настолько, насколько это вообще может быть свойственно человеку его профессии. Тем не менее с доктором он был более или менее откровенен и довольно часто обсуждал перипетии и расследование сложных дел. Благодаря чему Николай Петрович заметно поднаторел в тонкостях дознания и в глазах Хардашева уже не считался дилетантом. Нижегородцев в свою очередь воссторжался методами Клима Пантелейча и всегда, порой даже не совсем к месту, расхваливал его судебные победы. Благоговела адвокату и докторская жена. И в этом не было ничего удивительного. Трудно было бы отыскать молодую даму, которой не было бы интересен представительный господин средних лет с правильными чертами лица и весьма изысканными манерами. К тому же, внешне он напоминал европейца, без усов и бороды, что в России было редкостью. Импозантности добавляла и лёгкая седина на висках. Безукоризненный костюм из тёмного английского сукна и чёрный шёлковый галстук придавали его внешности лёгкую строгость. Золотая цепь от господина Мозера, свисающая из жилетного кармашка, И бриллиантовые запонки в белоснежных манжетах убедительно свидетельствовали о состоятельности их обладателя. Надраенные до зеркального блеска чёрные туфли, светлые тканевые перчатки, английская трость с круглой серебряной ручкой добавляли последние самые изысканные штрихи к портрету присяжного поверенного. Тёплый сентябрьский вечер в Торнике скорее был летним, чем осенним. В саду, расположенном прямо за домом Нижегородцевых, приятно пахло костром и тем ароматом, который знаком каждому мужчине, хоть раз в жизни готовившему шашлык. Дамы сидели за столом на вымощенной известняком площадке. Как всегда, они о чем-то мило сплетничали, изредка поглядывая в сторону новой гордости доктора — каменной печи, возвышавшейся в трех сажениях от них. Николай Петрович, решивший привести запущенный сад в порядок, не мудрствуя лукаво, велел Камищуку соорудить точно такой же очаг, как у Ардашева. Мастер почти полностью повторил его, но трубу вывел несколько короч. Об этой оплошности стало известно гораздо позже, когда при сильном ветре дым забивал внутрь и незадачливый повар обливался горькими слезами. исправить ошибку было не трудно. Для этого стоило поднять трубу всего на поларшина. Но доктор решил оставить всё как есть, поскольку рассудил, что при непокойной погоде вообще не стоит возиться с костром. На этот раз день выдался тихий, и у ветра едва хватало силы разносить по окрестностям аппетитный запах жареной баранины. Сам хозяин в поварском переднике и белых на рукавниках Вооружённый кочергой, пытался отгрести в сторону ещё не совсем прогоревшие угли. Рядом с ним в таком же облачении над огнём колдовал Ардашев. Суть по всему, он взял инициативу в свои руки. Главное вовремя удалить подгоревшие места, приговаривал адвокат, срезая мясо и укладывая аппетитную ленту на тарелку. В левой руке он держал вертел, а в правой острый нож. И всё-таки Клим Пантелич бьюсь об заклад, что вы не сможете отгадать рецепт приготовления маринада. Боюсь вас разочаровать, но я не вижу в этом ничего сложного. Давайте по порядку. Мякоть баранины вы нарезали на несколько крупных частей, по одному на порцию и выложили в посудину. Посыпали солью, перцем. Он поднял вертел и поднёс к лицу. Гвоздикой и мелко нашинкованным репчатым луком. Вероятно, добавили немного зелени и полили лимонным соком, хотя можно было обойтись и винным уксусом. Затем ещё утром отнесли в погреб. Так. Почти. Я добавил ещё полрюмки мартелевского коньяку. Ну, если нет коньяка, сойдёт и водка. Ну и хитрец Сойникова Петрович, провели меня Шутливо погрозил палец Мордашев. А я был уверен, что запах спиртного мне почудился. Выходит, нет. Продолжайте. А что собственно продолжать? Минируем на каждый вертел по два куска, а с краёв надеваем по половинке бараний почки и по целому помидору. Терпеливо жарим над углями до готовности и не забываем время от времени смазывать мясо и почки курдючным жиром. Вот и всё. Будем считать, что вы справились с задачей. Тем более, что коньяк отнюдь не обязательная составляющая. Можно обойтись и без него. И всё-таки именно эти полурюмки дадут мясу пикантный оттенок. Благодарю за науку. Но мне кажется, что к этому армянскому шашлыку надо бы подавать грузинское аджикамали. Вы правы. А помните, каким необыкновенным блюдом нас почтивали в прошлом году в Ялте у Дирекойского моста? Да, весной в Крыму хорошо, и даже без шашлыка, проговорил присяжный поверенный, и в его голосе послышался лёгкий оттенок грусть. Вы ещё вспоминаете о ней? Иногда. У вас есть её адрес? Послушайте, доктор, мне кажется, нам стоит поменять тему. Давайте лучше поговорим об убийстве Терпогасяна. Об убийстве? Вы считаете, что его убили? У вас есть доказательства? Хоть отбавляй. Теперь в это верит и следователь Леечкин. Сегодня с утра он телефонировал мне и сказал, что судебный эксперт вынес заключение. Чернила в вечном пере Терпогасяна. и чернила, которыми написано адресованное мне послание, разные. В паркере усопшего находились компешевые чернила черного цвета. Кстати, в хрустальной чернильнице настольного прибора тоже были компешевые, но синего цвета. А письмо, адресованное мне, было подписано черными анилиновыми чернилами. Другое же, со словами «как». В моей смерти прошу никого не винить, исполнена также чёрными кампешевыми чернилами, и подпись на нём принадлежит покойному. Признаться, я знал об этом ещё до заключения эксперта, но следователю требовалось официальное подтверждение. Откуда вам это известно? Кампешевые чернила имеют пурпурно-фиолетовый цвет. Они изготавливаются с добавлением металлических солей Если к ним добавить щавелевая, а затем соляной кислоты, то они обесцветятся. А стоит капнуть на шатыря, снова обретут прежний цвет. Я проделал эту манипуляцию и с чернилами из паркера, и с теми, что были в чернильнице. Несмотря на разницу цвета, все компешивые. Логично предположить, что и подписи тоже должны были быть выполнены тем же составом. Но оказалось, что это не так. Как я уже сказал, адресованное мне письмо написано анилиновыми чернилами. Они не содержат железа и потому не обесцвечиваются. Получается, что преступник отпечатал на машинке два письма. Первое зачем-то подписал Терпагосян, а второе было подделано зломышльником уже после того, как он убил свою жертву. Всё равно возникает неувеска. Если в вечном пере Терпагасяна находились компешевые чернила, то почему убийца не воспользовался им, а расписался собственным, заправленным анилиновыми? Нижегородцев перестал крутить вертило и посмотрел на адвоката. А вот на этот вопрос я ответить пока не могу. Преступник безусловно заранее знал, что Терпагасян подписывает важные бумаги чёрным паркером. И потому на всякий случай приготовил собственное вечное перо, заправленное чёрными чернилами. Дальше. Как можно предположить, всё получилось примерно так. Коммерсант зачем-то по какой-то непонятной мне причине поставил подпись под строкой: "В моей смерти прошу никого не винить". Сразу после этого зломышник убивает его, затем надевает перчатки, либо просто у них не снимал. Дослед второе письмо, адресованное мне, и копирует подпись жертвы. Но вот почему он это делает собственным вечным пером, для меня загадка. Присяжный поверенный взял острый нож и отрезал от одного куска тонкую полоску подгоревшего мяса. Единственное, что я могу предположить, это то, что убийца растерялся и не воспользовался паркером купца Но даже если бы он расписался им, всё равно бы мы об этом догадались. И каким же это образом доктор Азадачно наморщил лоб. Взлодей использовал метод срисовывания путём обводки, а он достаточно легко распознаётся. Для этого надо было только совместить подписи. Если они совпали, значит, одну наложили на другую и обвели. Стало бы не совершил он этих двух оплошностей с собственным вечным пером и обводкой, мы бы ни за что не догадались, что это не суицид. Это далеко не все промахи злоумышленника. Во-первых, с самого начала у меня вызвал подозрение тот факт, что письма отпечатаны на машинке. Согласитесь, это не совсем подходящий случай, чтобы использовать машинупись. Прощальное письмо, крик души. И уходящий на тот свет человек пишет его не столько рукой, сколько сердцем. А к какому ж тут Ундерводе говорить? А во-вторых, в книжном шкафу у Давида Робертовича стояла откупоренная, но абсолютно полная бутылка Шустовского коньяка. Она блюдце ждал своего часа, порезанный дольками и присыпанный сахарком лимончик. Рдашев побрызгал из бутылки на разгоревшееся пламя мугалёк и, повернувшись к Нижегородцеву, сказал: Вот и подумал я тогда. Не уж-то будет угрюмый самоубийца сиборицствовать, как истинный гастроном. Согласен, не похоже. Вот и я так думаю. Сдается мне, что Дарпогасян перед тем, как пойти домой, решил отведать Шустова. Да не успел, помешали. А что собирается предпринять следователь? После того, как Леечкин ознакомился с заключением эксперта по чернилам и подписям, он с радостью прекратил дознание в отношении меня по подстрекательству к самоубийству. а затем поручил Полиничко отыскать ту самую единственную печатную машинку, на которой были набраны прощальные послания. "Девять да это почти невыполнимая задача", воскликнул доктор. "Он что, соберётся со всего города, империалы, юнионы, адлеры, прицесить их в участок? Их же наверняка около сотни, а то и больше". Клим Пантелейч внимательно посмотрел на приятеля. и продолжил крутить вертло. Возникла неловкая пауза. Наконец, адвокат сказал: "Дорогой мой Николай Петрович, иногда вы меня настолько удивляете, что я просто теряюсь. А впрочем, Рдашев извинительно улыбнулся. С какой статьи вы должны разбираться в тонкостях судебно-следственных экспертиз?" Это ведь не симптомы коклюша или грудной жабы. Хорошо, я объясню. Для того, чтобы определить, на какой печатной машинке был набран текст, вовсе не обязательно доставлять железных монстров в судебном эксперт. Достаточно наслучать два злосчастных предложения и заверить образец подписью того лица, кому машинка принадлежит. А затем останется только сравнить их с оригиналом. Вы не хуже меня знаете, что со временем буквы расшатываются и меняют угол наклона, причём каждая по-своём. Это целиком зависит от особенностей письма и тех слов, которые чаще всего встречаются в текстах. Спасибо за науку. И всё-таки, неужели расследование зашло так далеко, что вам понадобился второй пистолет? Нет, нет, вы не подумайте, я, конечно же, дам вам его, но Присяжный поверенный взглянул на доктора. Тот стоял с таким лицом, будто его уже приговорили к бессрочной каторге за то, что из его оружия убили человек. Не волнуйтесь. Ваш револьвер понадобится мне всего на несколько дней. И я надеюсь, что применять его не придётся. Ордашев хитро прищурился. А если и прикончу кого-нибудь, то скажу, что выкрал наган у вас, пока вы жарили шашлык по-карски. Так что не переживайте. Доктор приободрился и даже попытался улыбнуться. Клим Пантелеич молча взял нож, аккуратно отрезал кусочек мяса и положил его в рот. Закрыв от удовольствия глаза, проронил. Великолепно. Баранина готова. Наступает самый приятный момент украшение и подача кушания. Готов уступить это право хозяин. С удовольствием согласился доктор и принялся священно действовать. На один конец овального блюда он разложил нарезанный кольцами репчатый лук, а на другой снятые с вертелов почки и помидоры. Посередине царственно возвышался шашлык и дольки лимона. а по бокам — зеленый лук. «Роскошство, да и только!» — восторженно проговорил присяжный поверенный. «Ну что ж, пора подавать. Публика ждет-с!» Николай Петрович чинно прошествовал с блюдом к накрытому закусками столу. Дамы, уставшие от ожидания, зааплодировали, будто в театре. «Вечер тек своим неспешным чередом». Разговоры точно щебетанье воробьины стаи за окном. Они были совсем рядом, но пролетали мимо адвоката. Он что-то поддакивал, улыбался, наполнял бокалы сантуринским, но мысли его снова возвращались к таинственному вечеру второй пятницы сентября. Придя домой, Клим Пантелейч тотчас же уединился в собственном кабинете. Он положил на стол наган доктора и долго смотрел на него. Затем вынул из коморы один патрон. После короткого раздумья присяжный поверенный крутанул барабан, взмахнул кистью и нажал на спусковой крючок.